Глава тридцать Когда я перелезла с дракона в окно сита, он испуганно подскочил, забыв про соны, про то, что предпочитал спать на гишом. «Ты чего удумала, Рао?» А потом заулыбался. «Что? Неужели муж так разочаровал, что вспомнила о лучшем друге? Я готов показать тебе, как это делается. Нога у слона тяжелая». Мрачно предупредила я, подхватила штаны и со злостью швырнула их в друга. «Одевайся!» «Так ты сбежала!» — смекнул Сит и быстренько натянул штаны, а потом и рубашку. «Что случилось?» «Блэкс сказал, что будет ребенка мне делать!» — возмутилась я. «Ого!» — опешил друг и почесал в затылке. «Обычно девчонки, наоборот, рады таким заявлениям. Хватают фату и бодренько прыгают на шею парню а ты сиганула в окно. Неужели так противен? Не противен, — нехотя призналась я и слегка поморщилась. А вообще, если подумать, кажется, я в него все еще чуточку влюблена. Чуточку? Хитро прищурился Сид. На капельку больше и позволила бы ему сделать ужасную глупость. Я села на кровать и зарылась пальцами в волосы. Представляешь, это его новый план — не пустить меня в Такин. А скоро еще его матушка нагрянет. Ой, что будет? И что теперь делать? Если честно, я сама себя не понимала. Часть меня едва не взвыла от восторга, когда генерал заявил о малыше. Но другая разозлилась очень сильно. Блэксу чертовски повезло, что гоблинская дубина хранилась у моего подчиненного. Таскать ее с собой было тяжело, а оставлять в комнате не решалось. Ведь это мой билет на границу, в обход всех законов и правил, а то бы поженились с генералом второй раз, так что разводиться было бы не с кем. Летим в Раос, с энтузиазмом предложил Сид. Я тоже к детям как-то еще не готов. Летим, решительно выпрямилась я и посмотрела на друга. Но не в Раос, а в Элашор, в столицу. Удивился Сид и задумчиво почесал подбородок. Не. «Чтобы работать на шахтах, образование не нужно. А вот в столице, без корочек, о том, что ты закончил Академию магии, не выжить. А давай ни туда, ни сюда. махнем в Сволентию». «И чего ты удрать так сильно хочешь?» — с подозрением прищурилась я. «И не надо мне по ушам ездить, что Кеферы испугался. Ты крутил с десятком девчонок за раз и от всех умудрялся прятаться, оставаясь в Академии». «Признавайся уже, что произошло, пока я тут с дубиной за генералом бегала?» «С чем-чем?» — вытаращился он. Я поведала другую историю о своем предложении руки и сердца, к которому меня подговорил его величество. Судя по тому, как Сид выгнул бровь, он не поверил. «Ну и фантазия у тебя. Суровая реальность!» — тяжело вздохнула я и отвела волосы, показывая серьгу в ухе а в отместку Блэкс вставил мне это. В итоге мы поженились по гоблинскому обряду и закрепили его ритуалом фениксов. — Интересные у вас предварительные сказки, — прыснул в кулак Сид. — Твою лучшую подругу вот-вот обрюхатят, сдадут свекрови и запрут в родовом замке до скончания веков, — обиделась я. — А тебе все хихоньки и хахоньки. — Так уж до скончания веков, — ехидно уточнил он ни на секунду не устыдившись. «Зная тебя, Рао, я заранее соболезную всему родовому курятнику фениксов». Тут уже не выдержала я и хихикнула. А через секунду мы с Ситом ухахатывались до слез, придумывая новые подробности того, какие порядки наведет мой слоник в родовом гнезде фениксов. Но вдруг распахнулась дверь, и на пороге возникла темная фигура. Я поперхнулась от неожиданности, а Сит с наработанной годами ловкостью улизнул под кровать. — Ты все перепутал, Брюа, — проворчал Колдунович, входя и закрывая за собой дверь. — Это твоя комната, прятаться должна была девушка. — А, это Рао, то есть Леди Блэкс. — Тогда все правильно, Брюа. Сиди там до дня, когда генерал покинет академию. — Вы серьезно, профессор? — жалобно проблеял из-под кровати Сид. — А ты представь, что боевой генерал сделает с глупым юнцом, который решил уединиться с его женой, — хмыкнул Колдунович. — Мы просто друзья, — с легким раздражением произнесла я. — Вам это известно, профессор. — А еще мне известно, что Блэкс наполовину Феникс, — нахмурился тот. — Они эмоционально крайне нестабильны. Мне очень хочется восстанавливать Академию из обугленных руин. — Генерал Ани Сид вылез из-под кровати и уселся рядом со мной. Я сам видел его зверя, роскошная пантера. А скоро ты увидишь его мать. Профессор наклонился к адепту и прищурился. Она из очень древнего и сильного рода фениксов. Наша милая и суровая Сириня Гилим, давняя поклонница леди Блэкс, и ждет визита Аурелианы с таким нетерпением, что ректор избегает заходить в свой собственный кабинет. «Почему?» — моргнул Сид. Слышал поговорку. Профессор подошел к распахнутому окну и внимательно осмотрел пушка, который, в свою очередь, с подозрением покосился на мужчину и на всякий случай выдохнул огонек размером с ядро. Так сказать, предупредительный выстрел. Колдунович поспешно втянул голову и отпрянул. «Какую?» — заинтересовался Сид. «Феникс в семье, горе. Два феникса в городе, беда». «Три феникса в королевстве — катастрофа!» — со смешком поделился профессор. «А полуфеникс?» — насторожилась я. «Вопрос не по адресу», — осадил Колдунович, но тут же хитро ухмыльнулся. «Впрочем, за чешуйку этого совершенного существа я отвечу». Я опешила, не зная, как реагировать на столь наглое вымогательство. «Может, вам еще коготок и зубик?» — приподняла брови. Пушок испуганно выпустил огонек побольше, с крупную собаку, и сит пробормотал. Кажется, Академию придется восстанавливать еще до приезда Феникса». «Не придется», — раздалось снаружи, и мы выглянули в окно. Рядом с драконом стояла невероятной красоты женщина, валом платья с высокими разрезами, позволяющими любоваться стройными ножками. Она поразила моего влюбчивого друга самое сердце. Я удержала сита, не давая ему вывалиться от восторга, а незнакомка, поглаживая успокоившегося пушка, манерно представилась. «Леди Аурелиана Блэкс, к вашим услугам!»